Глава 57. Это лучшее из того, что могло с нами произойти и о чем я мог бы когда-нибудь мечтать. Гордей. Я так долго ждал этого дня, и сейчас от нереальности происходящего у меня просто захватывает дух. От эмоций, от того охренительного чувства важности, что накрывает, когда стоим с бельчонком на вершине красивейшего живописного плата и обмениваемся клятвами вечной и нерушимой любви. Про себя я знаю все давно, о чем не устаю повторять. А вот Арине на признание готов, мне кажется, слушать вечно. Хоть каждый день такие церемонии ради этого, буквально с утра и до ночи, в любой обстановке, согласен даже при свидетелях, Хотя, конечно, лучше бы наедине, потому что накрывает так, что тянет сразу же наброситься и зацеловать ее всю до одури. Сдерживаюсь, как получается, а получается, прямо скажем, не очень. Собрав все силы, занижаю градус вожделения и ограничиваюсь тем, что обнимаю, то и дело зарываюсь в волосы или шепчу на ушко, какая она сегодня невероятная любимая красавица. И как я сильно, просто непередаваемо её люблю. Как безмерно счастлив от того, что она, наконец, моя законная жена, что всё прилично по её меркам. Как же я рад, что она не станет больше заморачиваться или расстраиваться на эту тему. Одеваю колечко на её тонкий пальчик, жду, пока отзеркалит. А потом целую уже в губы. Еле отрываюсь, в конце концов, едва вспомнив о гостях, но все равно не в состоянии до конца выпустить из рук. Гордей, я так люблю тебя! Так люблю, признается моя бельчонок, а потом чуть тише. Может быть, уже гордей, и ее щеки сейчас же покрываются румянцем. Я точно не знаю еще рано говорить, но когда вернемся, нам необходимо будет купить тест. Я говорю, как ты и просил. Она чистит, а у меня сердце останавливается, когда догоняю о чем она. Я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни произнести хоть слово, ни шевельнуться или двинуться с места. Я ей, правда, просил, зная ее импульсивность и склонность слушать других, хоть она почти от нее избавилась. И все же в этом вопросе я не могу рисковать. Вытянул из нее обещание, что если возникнет только подозрение на беременность, сразу говорить мне и не скрывать, чтобы никаких мыслей об аборте или чем-то подобном, чтобы сразу убедить, что надо рожать а я подержу во всем. Ни за что их не оставлю. Здорово, если подозрение подтвердится, правда? Или нет? Ты шутишь? Не просто здорово, Арин. Это будет охуительно, как здорово. Круто, долгожданно, выпаливаю я, кое-как отмерев, сразу на одном дыхании, чтобы даже не сомневалась. Что за мысли? а потом подхватываю Ринку под попу и начинаю кружить, уткнувшись носом в лиф ее платья. Обнимать, сжимать и разрываться. Не знаю от чего, от счастья, от восторга, от осознания, что надолго, что не просто так. Я покорен своим племяшкой и только сегодня утром думал над тем, что хочу такого же, маленького, дерзкого. И жуть какого любопытного не поседу, ну или девочку, красавицу, похожую на моего нежного бельчонка, это даже лучше. Неважно в общем, главное, что от нее, что это будет наш с ней малыш. Я охренеть, как хочу его, Арин, или ее, нашего с тобой малыша, произношу в Мика хрипшим голосом. Я задыхаюсь. Я мог бы вечно носить ее на руках такая новость. Но Арина очень сильно просит поставить, и я возвращаю ее на землю. Тесно прижимаюсь и упираюсь лбом в ее разгоряченный. Я очень рад, если тест окажется положительным, Арин. Не представляешь, как убеждаю своего бельчонка, потому что это будет означать, что мы с тобой станем еще ближе. «Навсегда. Дети ведь соединяют навсегда, правда?» «Что бы ни случилось, ты и я, мы оба будем рядом с ним или с ней, а значит, и рядом друг с другом». В глазах Бельчонка блестят слезы скатываются по щекам, и я стираю их быстрыми, порывистыми поцелуями. «Но что ты, родная? Поверь, я никогда не оставлю вас, я буду рядом» и мы справимся со всем. Это от радости, Гордей, от радости. Я знала, но от чего-то все равно волновалась. Дурочка какая! Я так люблю тебя, Гордей, так люблю, любимая. Я обнимаю крепче, успокаиваю, каждым движением передавая ей всю свою нежность и любовь. «Эй, вы здесь вообще-то не одни!» Раздается позади меня, как всегда, чуть насмешливый, бесячий голос брата. «Мне сейчас же хочется развернуться и его прибить. Хотя умом я понимаю, он вообще-то прав. Наше объятие с бельчонком, положа руку на сердце, сложно назвать в полной мере приличествующим случаем. А потому я отступаю слегка и снова улыбаюсь Ринке. «Сегодня празднуем, а завтра едем за тестом. Как тебе?» С улыбкой предлагаю я. «Давай». «Но алкоголь я тебе пить не разрешу». «Я и не планировала», смеется Аринка, немного приходя в себя. «Но хорошо, если ты дополнительно проконтролируешь. Вдруг я забудусь». «Проконтролирую, не сомневайся. Все проконтролирую». Слезы на ее особенно красивым сегодня, потому что без косметики личики высыхают так же быстро, как и появились. На губах сияет озорная задорная улыбка. «Наконец!» — выдыхает Демьян, когда мы все же отлепляемся друг от друга. «Я уже готов подарить Ви новую тачку, или что там она захочет, за то, что избавила нас с ней от всей этой кутерьмы». Ты просто завидуешь, парирую я, наблюдая за тем, как Аринка фотографируется с сестрой, племянником и подружками. Это жесть! Это романтично! не соглашаюсь я. Ни хрена, о чем можно было так долго говорить? Такое ощущение, что вы клялись любить друг друга не столько здесь, но и блин, в загробном мире, если он, конечно, существует. Что-то вроде того. Арина сказала, что, возможно, у нас не будет ребенок. Делюсь с братом самым важным. Демья на минуту замирает. Хмурится. Что, правда? Недоверчиво выдаёт он после паузы. Не знаем пока, но может быть. Что ж, тогда... Брат выдерживает эффектную паузу. Поздравляю! Хмыкает наконец. Морщинки на его лбу разглаживаются, а губы расплываются в улыбке. «Пока это не точно, но...» «Не сейчас, так через месяц, если уж решились», — отмахивается он. «И поверь мне на слово, твоя жизнь больше никогда не будет... М -м, скучной». «Да уж верю, кому знать, как не тебе» со смешком произношу я и хлопаю брата по плечу. Арина и Ви с Игорьком подходят к нам. Демья нагибается и подхватывает сына на руки. Арина улыбается мне, я отражаю улыбку ей. «Похоже, вам сейчас не до гостей!» смеется Ви, и я абсолютно с ней согласен. Она всегда видит чуть больше, чем лежит на поверхности» а потому и сейчас попадает в точку. Я способен думать лишь о том, что бельчонок теперь официально горская и что внутри неё, возможно, развивается малыш. «Если я окажусь беременной, то буду разборчивой в питании, так и знай», поддевает меня бельчонок, когда мы сидим во главе стола, едим и улыбаемся гостям. «Будь». С улыбкой киваю я. Что, если тебе это быстро надоест? Попробуй и узнаешь. А что, если я растолстею сильно? Мне плевать. Поправляйся хоть до ста килограммов, отвечаю я. И демонстративно подкладываю на ее тарелку еды. Нет, до ста это слишком, конечно. Плохо скажется на ребенке. Но килограммов на 10-12. «Поправляйся, насколько надо, и не парься. Думаю, что как-нибудь это переживу. Если тебе захочется съесть что-то особенное, разрешаю будить меня хоть среди ночи». «Правда?» «Ты еще не поняла? Ради вашего с малышом комфорта я готов на все». «Среди приглашенных, как мы и договаривались, только самые близкие, то есть Виздемьяном и Игоряком, плюс несколько арениных приятельниц, пара другая коллег, несколько моих знакомых и, конечно, Марта Сергеевна. пьет шампанское и наблюдает за всеми сумным всезнающим видом. Иногда мне кажется, что она видит людей насквозь, словно сканером просвечивает. Наста -то уж точно раскусила самое первое, раньше, чем мы сами. Неожиданно дверь распахивается, и на пороге вырастает несколько фигур в костюмах. Отец и его доверенные лица по-простому его охрана. «Неожиданно!» – тихо произносит Демьян. «Это точно!» – киваю я и оставляю бокал в сторону. «Если еще мать прилетит, тогда можно будет смело думать о конце света», – замечает брат. «Не прилетит!» Уже поздравила нас по видеосвязи. «А вот я подумал и решил лично», — громко произносит отец, и я в волнении кашусь на Бельчонка. Она замерла так же, как и все остальные. «Ну, здравствуй, Арина», — произносит отец, прямым ходом шагая к Бельчонку. «Я сейчас же встаю рядом и чуть впереди». Демьян в момент оказывается с другой стороны от нее. Он уже остыл и больше не стремится убить Арину. Но вот насчет намерения отца... «Здравствуйте!» – кивает Бельчонок, прямо встречая сканирующий, направленный на нее взгляд. «Я в очередной раз ею горжусь, потому что не любой мужчина выдержит, не говоря о скромной девочке. Вы, наверное, Валерий Львович!» продолжает Бельчонок. «Рада познакомиться!» «Хм, я пока не знаю, рад или не рад, тянет отец в своей любимой неторопливо сканирующей манере. Я напрягаюсь чуть сильнее. Хочется увести отсюда Арину, защитить от отца». «Что переполошились?» Недовольно морщит он высокий лоб, словно улавливая наше с братом настроение». «Знаю я все, Знаю уже давно, но...» И отец поворачивается ко мне. «Ты уже взрослый, Гордей. Так же, как и твой брат, сами решаете. А что уж из всего этого выльется, увидим. Я вообще здесь проездом, проголодался и не против, если вы пригласите меня к столу». Градус напряжения в момент спадает. Мы с Демьяном расслабляемся. «Проходите, пожалуйста», — говорит Арина, указывая на стол. «Спасибо, девочка», — хмыкает отец и правда идет к столу. «Красивая, что тут еще сказать?» — бормочет, проходя мимо меня. «И похоже, не из-за денег или твоей смазливой внешности». Такие моменты отец с его богатым опытом съема скортниц Чует за версту. «Вот здесь я можно сяду?» Спрашивает он у Марты, пока Таня довольно рассматривает его из-под очков. Отец ждет. Только что говорил, что проголодался, а тут вдруг замер и не двигается с места. Пауза длится довольно долго. Наконец Марта кивает, и только после этого он опускается на стул. «Спасибо, что остался жив. Думал, вы меня сейчас убьете взглядом!» Шутит он, но Марта лишь поджимает губы и отворачивается. «Кстати!» — восклицает отец и щелкает пальцами. «Про свадебный подарок чуть не забыл!» «Видь!» Один из охранников отлепляется от двери и подходит к отцу. Тот достает из внутреннего кармана пиджака конверт, передает и охранник подносит его к нам, кладет на стол перед Ариной. Вот, акции разных предприятий, молодой жене, чтобы вместе с сыном по любви была, а не по каким-то другим причинам. Ну а ты, сынок, и так знаешь, всегда можешь рассчитывать на мою помощь. «Спасибо, отец», киваю я. «Кажется, вы лучше, чем я думала поначалу» тихо произносит Марфина, но до меня долетает. «Что, простите?» – поворачивается к ней отец. «Ничего, вам послышалось», – отвечает та и отворачивается. «Гордей!» – тихонько зовет меня Арина. «Я отвлекаюсь». «Да?» «Я... мне неудобно, я не хочу брать. От свадебных подарков не отказываются, девочка!» Резко выбрасывает отец, и бедная Аринка чуть не поскакивает на месте. «Извините!» – бормочет она, но отец лишь махает рукой. «Ладно, проехали. Еще раз доказывать, что я не ошибся. А со слухом-то у вас оказывается все в порядке!» Со смешком произносит Марта, и отец недовольно на нее коситься. «Ничего не отвечает?» но кажется задет, что случается не так часто. Арина все еще нервничает, хоть и отлично держится. И чтобы немного отвлечь своего любимого бельчонка, я приглашаю ее на танец. «Дочка!» – шепчу я ей на ушко. И смеюсь, когда Аринка непонимающе смотрит на меня. «Что?» – сбивается шага, но я подхватываю ее под локоть и не даю отступиться или упасть. Я за то, чтобы это была дочка, поясняю я и наблюдаю за тем, как бельчонок в очередной раз краснеет. Принцесса такая же красивая недотрога, как и ее мама. Гордея, еще не точно, осаживает Арина притворно строгим тоном. Но я вижу, как ей приятно мое внимание и разговоры на эту тему. Мне и самому просто кайф ловлю. А еще где-то в глубине души, хоть тяжело признаться в этом самому себе, крутится мысль, что тогда ей не придется работать, уезжать от меня. Мы не будем расставаться надолго. Она сможет посвящать все свое время мне и малышу. Хм, наверное, точнее будет сказать малышу и мне. Он на первом месте, но ради него я готов сместиться немного». Задвигаю, конечно, эти мысли поглубже. Я никогда не стал бы ущемлять ее в правах, но, но... Но... Но... На секунду оставляю Бельчонка сестрой и племяшкой. Останавливаю одного из официантов и спрашиваю, может ли кто-то сгонять в аптеку прямо сейчас, а получив утвердительный ответ, даю задание, деньги и ожидаю. Нервы на пределе... Руки чуть не трясутся от волнения. Когда Арина замечает, признаюсь, что не в состоянии ждать до завтра. Не люблю неопределенность. Хочу все и сразу. «Ладно», – пожимает плечами она, – «признаться мне и самой интересно. А после знакомства с твоим отцом вообще ничего уже не страшно». «Не волнуйся, в обеду бы тебя не дали». Говорю я, обнимаю ее за талию. И я, и Дэм, мы всегда на твоей стороне. Спасибо. Это очень ценно. Мне жаль, что твои родители так и не приняли приглашение. Что ж, теперь не будем о них. Я уже смирилась. Лучше скажи, о чем ты разговаривала с официантом. Скоро узнаешь, принцесса. Наверное, все гости потом сойдутся во мнении, что жених был не в себе. Но с момента, как должны привести тесты, я и правда ничего и никого вокруг не замечаю. А когда их наконец заставляют, я говорю Арине, оказывается, что лучше дождаться утра. «Так советую, чтобы точнее», — объясняет она. «Но я не выдержу столько ждать, а потому увожу ее с нашей собственной свадьбы». «Их много!» – парирую я. «Давай один сейчас, а остальные с утра!» «Я сделаю, только результат оценим вместе!» «Боюсь одна смотреть!» – соглашается Арина, и я киваю ей в ответ. «Хорошо!» – говорю я, а сам думаю, лишь бы сделала. «Хорошо, да?» «Хорошо!» – повторяю я, чувствуя, как холодеют пальцы, а по позвоночнику пробегает озноб. «Да, хорошо», – зацикливается на слове бельчонок и несмело улыбается. «Что-то я волнуюсь немного, Гордей». «Да я и сам, жесть, как сам волнуюсь». «Не волнуйся, Арин, все хорошо», – тем не менее говорю ей. «Да, конечно». «Тогда иди», – поторапливаю. Она скрывается за дверью и следующие несколько минут тянутся для меня бесконечно долго. Наконец дверь открывается, и раскрасневший бельчонок выходит из туалета в своем свадебном платье с зажатой в пальчиках упаковкой. «Страшно-то как», – признается Аринка, и я снова с ней согласен. «Но все равно очень хочу знать». Кладет упаковку с тестом на тумбу – и прижимает ладони к щекам. «Вся горю!» жалуется мне. Я сейчас же подхожу к ней и обнимаю. «Да, и я. Арин, я сам горю. Не могу поверить, что мы с тобой совсем скоро можем стать родителями маленького чуда». «Когда можно будет смотреть?» спрашиваю я, косясь на упаковку и не скрывая сквозящего в голосе нетерпения. Да, уже сейчас, наверное, все просто. Две полоски, беременность есть, одна, значит нет. Тогда смотрим, решаюсь я и тянусь к упаковке. Арина не смело кивает, и я притормаживаю, неуверенный, что дал ей достаточно времени. Смотрим, смотрим, говорит она. Протягивает руку, обхватывает ей мою и, ей же направляя, решительно вынимает тест, на котором, мать вашу, на котором четко и ясно обозначены две полоски, и никакого утра не надо, анализ показывает уже сейчас. Я выдыхаю, не в силах унять сердцебиение, на меня обрушивается настолько мощный шквал эмоций, какого я не испытывал с тех пор, как вытащил Бельчонка из воды и выяснил, что она жива. Тогда я был просто на седьмом небе. И вот сейчас снова. Это... Это невозможно поверить, невероятно. Но вместе с тем... «Так круто, Арин! И так желаемо!» Последние слова я произношу вслух, а потом прижимаю трясущегося мелкой дрожью Бельчонка к себе и, зарываясь носом в ее волосы. Арина всхлипывает, вцепляется в меня. «Ну, что ты, что?» — бормочу я. «Это же классно и совсем не страшно. Можешь у сестры спросить». Успокаиваю, глажу по длинным, разметавшимся по плечам волосам. «Гордей, мне так не верится?» «Мы справимся, поверь». «Да, да» но все равно, но я так рада, так рада. Я мечтала так последние месяцы. Я тоже, знаешь, я тоже об этом мечтал, но волновался все равно, как ты воспримешь и как я справлюсь. Справимся вместе. Все будет круто, Арин. Это самый лучший подарок друг другу на нашу свадьбу. Да, да, да. Шепчет она мне в шею, а я подцепляю ее лицо за подбородок, разворачиваю к себе, приподнимаю и впиваюсь в любимые губы поцелуем.